Глава 5. То, что лето будет жарким, стало понятно еще в конце мая. иной раз центр города накалялся так, что лавочники устраивали сиесту, потому что работать было невозможно. Айви продавала пучки свежей мяты и мелиссы, на лимонады и освежающие чаи, и ходила их собирать. С утра пораньше, к ручью, по холодку. И несмотря на увещевание бургомистра, верных ей клиентов оставалось предостаточно. Та же самая Маргарет, его супруга, не говоря уже про Кэт и прочих будущих мамочек. Для них Айви стала кем-то вроде личного консультанта, ведь именно она помогла справиться с тошнотой, отеками и тягой к тому или иному продукту. Порывшись на антресолях, Айви нашла много старых рецептов, даже не бабушкиных, а, судя по всему, прабабушкиных, и успешно возродила их применение. Даже мадам Рож заходила к ней с теми или иными просьбами, чтобы облегчить протекание беременности и родов. Так что Айви трудилась, не покладая рук, создавая новые травяные смеси, масла и помады, обходя всю округу в поисках растений, которые раньше не использовала. Сами собой на ум шли нужные слова и пожелания, с которыми она делала свои смеси, и казалось, что они эффективнее, чем раньше. Возможно, так действовало вдохновение или удовлетворение от того, что она делала. Но засыпала она счастливой, даже смирившись с тем, что кот переместился спать к ней в кровать. Тем более, что аллергия ее беспокоить перестала, пусть она и начинала день со своего отвара, не рискуя отказываться от него. Так почти незаметно прошли почти два месяца. Полные работы, вдохновения и даже радости от того, что Айви приносила больше пользы, чем когда-либо. Она словно ощутила в себе какую-то силу, которая до этого дремала в ней. Иногда даже Айви шутила, что не иначе, как в ней проснулся дух прабабки. Благо, что эти бредни никто, кроме кота, не слышал. А перед ним казаться сумасшедшей было не так страшно. Да и вообще, кто из кошатников не беседует со своими питомцами? Лето потихоньку стало клониться к своему закату. По утрам, когда она выходила в тенистую долину за травами, Айви даже куртку накидывала, хотя августовские дни все равно потом разгорались пеклом. В такое время мало кто выходил на улицу, но Айви пришлось. Мадам Рош очень просила принести ей кое-какие отвары. Сама она не могла отлучиться от роженицы. Размышляя, не приобрести ли велосипед, Айви шла домой, когда увидела впереди Катрину. Та осторожно переступала по мокрой брусчатке. Видимо, кто-то выплеснул воду на нее. Катрина тоже увидела Айви и улыбнулась. Помахав ей, но не успела Айви махнуть в ответ, как случилось непредвиденное. Все произошло очень быстро, и в то же время Айви видела все словно в замедленной съемке. Нога Кэт соскользнула, и она оступилась. Айви не успела бы ее подхватить при всем желании, она была слишком далеко. А жена лавочника ударилась сначала копчиком, потом спиной, а потом и затылком. по аптекарши внутри все похолодело, и она бросилась к ней. «Кэт, тихо, осторожно, где больно?» – спросила она, ощупывая в первую очередь ее голову. Но удар смягчили собранные на затылке в узел волосы. Не было даже ссадины, только шишка наливалась под пальцами. «Голову!» – пробормотала она, конечно, сразу схватившись за чуть округлившийся, но еще легко скрываемый одеждой живот. «И поясницей? Или чуть ниже?» Кэт прислушалась к себе, а к ним уже торопились женщины из парикмахерской напротив. Айви свистнула парнишку посыльного из соседнего магазинчика. «Эй, живо беги за ее мужем, лавочником Якобом. Пусть идет ко мне в аптеку». У Айви чуть тряслись руки. Она представляла, чем могло обернуться это падение. Дожидаться помощи было некогда. «Так, дорогая, пошевели ногами, потом руками», — велела она, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. Когда стало ясно, что переломов нет, она помогла ей подняться, приняв на себя почти весь ее вес. «Идем ко мне, посмотрим, где тебя подлатать». Она старалась сделать вид, что все в порядке. Хозяйка парикмахерской командным тоном заставила нескольких прохожих мужчин остановиться и велела им отнести Кэт в аптеку в сию же минуту. Айви в глубине души даже позавидовала ее организаторским способностям. Ни мужчины, ни Кэт спорить не посмели. Кто-то из женщин собрал мелочи, которые высыпались из сумочки Кэт. Они как раз подходили к аптеке, когда с другой стороны улицы показался Якоб. Он был белый, как пелена, и мчался со всех ног. А увидев, что супруга не идет своими ногами, едва сам не растянулся на мостовой. «Кэти, милая, ягодка моя!» Голос его дрожал. «Якоб, главное — спокойствие!» — строго велела Айви, пресекая все попытки причитаний. «Заносите, кладите ее на прилавок. Только осторожно!» Айви убрала с прилавка все, что на нем стояло и велела мужчинам выйти. Якобы она отправила на кухню ставить чайник. «Кэти, посмотри на меня. Следи за моим пальцем», — попросила она, следя за реакцией зрачков. К счастью, сотрясения не было. Попросив одну из женщин сходить за льдом, она осторожно ощупала живот Кэтрин и ее копчик. Та отозвалась с тоном. Был сильный ушиб. Но больше всего Айви беспокоила вероятность выкидыша. Судя по состоянию Кэт, боль в животе была довольно сильной. Действуя мягко и деликатно, Айви уговорила Кэт разрешить себя осмотреть более детально. Требовалось снять гипертонус и спазмы и остановить начавшееся небольшое кровотечение. Но, по крайней мере, у нее было достаточно времени. «Пожалуйста, сходите к мадам Рош. Она сейчас с мадам Флорин. Та утром родила. Как только сможет, пусть идет сюда». Попросила она одну из женщин с бегудями на голове. Та не медля, не секунды кинулась за акушеркой. Айви же пока планировала справляться своими силами, радуясь, что в последнее время основательно перелопатила семейные рецепты, в которых чего только не было, в том числе и отвар при угрозе выкидыша. Ари словно понимал, что сейчас не стоит путаться под ногами, но держался рядом. Сидел на прилавке возле головы Кэт, наблюдая за действиями Айви. Якоб совершенно потерянный и испуганный, тихо сидел на кухне и, когда Айви зашла, чтобы взять кипяток, посмотрел на нее с ужасом, словно та пришла сообщить страшные вести. «Якоб, пока не о чем волноваться», — успокоила его Айви. «Сейчас придет мадам Рош. Она опытнее меня в этих делах», — пообещала она, капая ему в стакан воды успокоительную настойку. Заварив крапиву и другие травы, она вернулась Кэт и с ложечки поила ее, не позволяя ей сейчас уснуть, или потерять сознание. Но после холодного компресса на затылок она явно чувствовала себя лучше. К ней вернулась ясность ума. Да и мадам Рош, стоило отдать ей должное, примчалась так быстро, как могла. Без лишней суеты, чтобы не тревожить и не пугать Катрину, акушерка осмотрела ее и похвалила айви Та все сделала совершенно правильно. «В ближайшие дни стоит поберечься. Никаких тяжестей. На ногах долго не стоять». Стала объяснять мадам Рош. «Айви, может быть, вы оставите Катрину до завтра у себя, чтобы ей не идти домой?» «Да, конечно». Айви закивала. Якоб появился в дверях, не такой растерянный после настойки, но все равно встревоженный. «Скажите, с ней все будет хорошо?» Спросил он, взяв жену за руку. «И с малышом?» «Все будет хорошо, если соблюдать меры предосторожности». Объяснила ему мадам Рош повторила все, что перед этим сказала Катрине. «Якоб, до завтрака это останется у меня», добавила она, помогая подруге спуститься с прилавка. «Дорогой, я в порядке», добавила Катрина, но с его помощью добралась до спальни Айви, где та уложила ее в постель. «Иди и присмотри за лавкой. И домом. Я в хороших руках». Якоб нерешительно мялся. Ему было страшно оставлять жену. Но все же он поддался на уговоры. Айви проводила его и мадам Рош. Та обещала заглянуть позже вечером, чтобы еще раз осмотреть Кэт. Айви же занялась лечением ее ушибов, комбинируя травяные компрессы и мази. А кот остался при пострадавшей в качестве моральной поддержки. «Будешь меня охранять?» Кэт погладила кота по голове. «Не волнуйся, сбегать мне все равно некуда». Когда Айви вернулась с очередной порцией лечебных препаратов, Катрина послушно подставила все пострадавшие части, а потом взяла ее за руку. «Спасибо тебе за помощь», — сердечно поблагодарила она. «И прости, что нарушила твой привычный распорядок. Может, я лягу в твоей гостиной?» «Нет уж, с твоим ушибом, копчика, тебе нужна нормальная постель», — улыбнулась Айви. «Но я обещаю, скоро пройдет. Как живот «Не болит?» — спросила она, поглаживая ее по руке. «Вроде бы нет». Кэт прислушалась к себе, второй рукой погладив себя по животу. «По всяком случае, копчик, я чувствую острее», — добавила она, улыбнувшись. «Может, подложить подушку под него?» — предложила Айви, представляя, как должно болеть. Сама она пару лет назад поскользнула зимой и приземлилась точно на задницу, так что зубы клацнули. «Нет, нет, мне абсолютно удобно», — заверила ее Катрина. «Ты не сиди со мной, у тебя же наверняка дело не в проворот, а я тебя отвлекаю. Да еще и помочь ничем не могу. Может быть, есть что-то, что я могла бы делать, не поднимаясь?» «Тебе сейчас нужно беречь себя и отдыхать», — ответила Айви, не слушая ее возражения. «Подумай о малыше», — напомнила она. «Хорошо». Сдалась Кэт, но все же убедила Айви, что вполне побудет одна. Вечером мадам Роша смотрела ее и подтвердила, что причина опасаться выкидыша нет. А на следующий день вести о случившемся дошла до бургомистра, и он, как обычно, вывернул все наизнанку, решив, что Айви сама подстроила, чтобы Катрина упала, а потом своими способами помогла ей, потому что Айви никто иная, как ведьма. Айви услышала эту сплетню через несколько дней на рынке. Она настолько изумилась, что забыла, что хотела купить. «Бургомистр назвал меня ведьмой?» Уточнила она у торговки фруктами. «Именно так. Кажется, совсем из ума выжил». Понизив голос, предположила торговка. «Ты поосторожнее, мало ли что ему в голову взбредет». Она была одной из тех матерей, чьего сына Айви спасла на майские гуляния, так что доверяла ей. Айви кивнула, но с рынка шла в расстроенных чувствах. С бургомистра останется отобрать лицензию на торговлю и исключить ее из гильдии травников. Что с этим поделать, она пока не знала. Одно было хорошо. Горожане все же больше верили ей, чем бургомистру. Но и у него сторонников хватало, особенно среди мужчин. Многие из них даже не знали, что жены лечат их травами, отварами да настойками, купленными у той же Айви. А сейчас, пока она шла домой, Некоторые поглядывали на нее косо. Ари словно ощущал этот настрой, поэтому хозяйку свою сопровождал везде и иногда шипел на тех, кто казался ему наиболее подозрительным. Не успела Айви вернуться в аптеку, как к ней пришла жена бургомистра, расстроенная и явно плакавшая. Она попросила успокоительных капель на этот раз для себя. «Ну что вы, не расстраивайтесь так», стала уговаривать ее Айви, капая настойку в стакан с водой. Он будто с цепи сорвался». Маргарет промокнула глаза. «Не понимаю, почему он тебя так не взлюбил?» Получив стакан, она выпила успокоительное и погладила кота, сидящего рядом. Айви только пожала плечами, подумала и накапала себе на стойке тоже. «Я уже не знаю, как его успокоить. Мои травы бессильны», — сказала она. «Тут только могила исправит». Горько усмехнулась она. «Простите, я не должна так шутить». «Да тут уже не до шуток», — Маргарет Горько усмехнулась и похлопала Айви по руке. «Надеюсь, у него это пройдет. Как бы не хотелось, но надо идти домой». «Не переживайте, верьте в хорошее», — напутствовала ее Айви и проводила ее. А потом решила закрыть аптеку пораньше. На нее накатила тоска и меланхолия. Вечер из теплого и солнечного превратился в тяжелый и душный. На долину надвигалась гроза. Решив хоть как-то поднять себе настроение, Айви пошла на кухню, чтобы сварить себе какао с кардамоном. Обычно она не варила его раньше осени, но было совсем тоскливо. И она даже не догадывалась, что творится в доме бургомистра. Он видел, как супруга выходила из аптеки и устроил ей ужасный и совершенно отвратительный скандал, в итоге чуть ли не обвинив ее в сговоре с Айви. Бедная Маргарет заперлась в ванной и долго там плакала. Невольно возвращаясь к словам Айви. Айви стала веселее только после того, как она добавила в какао немножко бренди. Коту для развлечения дала валерьянке и стала готовиться ко сну. Но не успела она раздеться, как внизу в аптеке раздался грохот и звон. Она подскочила. Кот распушился, и она поспешила вниз, чуть не споткнувшись на лестнице. «Какого черта здесь происходит?» – спросила она, зажигая свет и видя форменный погром. «Я не позволю тебе травить горожана и опаивать мою жену!» Истерично завопил бургомистра, стоящий посреди этого разгрома. «Ты ведьма! Тебе не место в нашем порядочном и приличном городе!» Он схватил с полки банку с какими-то травами и расколотил ее в дребезги. Видимо, метил он в Айве, но в запале попал ей под ноги. Айве вскрикнула, осколки запрыгали по ступенькам. И тут ее разобрала злость. — Немедленно убирайтесь из моей аптеки, — велела она. — Вы вломились ко мне посреди ночи, как какой-то вор. Убирайтесь сейчас же, или я позову жандармов. И плевать, что вы бургомистр, раз вы ведете себя, как чертов пьяница. Сама она этого не осознавала, но сейчас направляла на бургомистра ту энергию, ту силу, которая заряжала свои отвары и настойки, только вкладывала в нее гораздо большую силу из-за ярости. И это помогло. Вмиг он словно сдулся, пытался еще браниться, но уже не так ожесточенно, отступая к двери. Потом выплюнул еще несколько проклятий и сбежал, хлопнув дверью.